Как ты считаешь, Бирк, что хуже? Давиться жареной лососиной или долбить ножом дерево до кровавых мозолей на ладошках? Бирк не знал, что ответить. И то, и другое вызывало у него одинаковое отвращение. Эх, была бы стамеска. Резать дерево ножиком мартышкин труд. Кроме ножа, у них ничего острого не было. И они, сменяя друг друга, старательно долбили чурбаки, пока не получалось нечто отдаленно напоминающее миску. Ох, клянусь, что никогда в жизни больше не возьмусь за миску. Давай сюда нож, я наточу его в последний раз. Нож? Он у тебя. Нет, ты его взяла. Где он? Нету у меня ножа. Ты что, не слышишь? Нету. Куда ты его дела? Это ты его куда-то задевала, не я. Ты последний строга. Нет, ты. Рони помрачнела. И молча принялась искать нож. Она искала везде. И в пещере, и на площадке, и снова в пещере, и снова на площадке. Ножа нигде не было. Бирк недобро взглянул на Рони. Я тебя предупреждал! Без ножа мы в лесу пропадем! Во-первых, надо было тебе лучше за ним глядеть. А во-вторых, только гады валят с больной головы на здоровую. Ну что... Дочь разбойника, верна себе, чуть что выпускаешь когти, и я почему-то должен дружить с тобой. А кто тебе велит? Разбойника шейки-борки. Дружи со своим ножом, если сумеешь его найти. А вообще, катиська ты ко всем чертям! И громко всхлипнув, Ронни выскочил из пещеры. Бежать, бежать в лес, хоть в тартарары, только не видеть этого гада. Никогда не видеть, и никогда больше не говорить с ним. Бирк глядел ей вслед и злился все больше и больше. Вот-вот, пусть тебя утащат злобные друды. Ты с ними одной породы. Тут взгляд Бирка упал на мох, который подсыхал на солнце. Глупая выдумка Ронни. И Бирк со зла раскидал его ногами. Под лежал нож. «Мы его так старательно искали везде, и вамху мху тоже. Как же нож оказался здесь? По чьей вине? Это Ронина таскала сюда этот дурацкий мох. Это ее затея. Да и вообще она какая-то ненормальная, упрямая, как осел». Вот пусть теперь побродит по лесу, пока не одумается. Бирк методично точил нож, пока он снова не стал острым. Потом несколько раз подкинул его на ладошки и почувствовал, как надежно и удобно лежит он в руке. Отличный нож, который к тому же и не пропал. Зато злость у Бирка пропала. Исчезла за то время, что он возился с ножом. «Теперь все в порядке. Нож есть. Вот только Рони нету. Неужели поэтому меня так ноет в груди? Дружи со своим ножом!» Вот что она крикнула. И злость вспыхнула в бирке с новой силой. «А, собственно говоря, где она собирается жить в лесу? Не, ну, конечно, меня это не касается» но она может бегать, где ей заблагорассудится. И если она не вернется, причем скоро, пусть пеняет на себя. Да я ее просто теперь не пущу в Медвежью пещеру. Ни за что. И ему захотелось немедленно ей это сказать. Но не станет же из-за нее бегать по лесу, как сумасшедший. Конечно, она скоро вернется и будет просить, чтобы он пустил ее назад. Ну, вот тогда он ей и скажет. Раньше надо было приходить. Теперь поздно. Вот так. Эту фразу он произнес вслух, чтобы услышать, как она звучит. И испугался. Разве можно так говорить со своей сестрой? Правда, она ведь сама этого хотела. Я, что ли, выгнал ее? Чтобы убить время, Бирк съел немного лососины. Первые несколько дней рыба казалась необычайно вкусной. Но теперь, когда ее ели уже 10 дней к ряду, она просто в горло не лезла. Но все же хоть какая-то еда. А что съешь, мотаясь по лесу? И что ест трони? Небось только коренья до да съедобной листья, если она их находит. Но это тоже меня не касается. Пусть бродит по лесу, пока не погибнет. Значит, она этого хочет, раз не возвращается. Время шло, и без Рони было до ужаса пусто. Бирк не знал, чем себя занять. А ноющая боль в груди все усиливалось. Он видел, что с реки Начал подниматься туман и вспомнил, как однажды боролся из-за Рони с подземными духами, которые приманили ее своим пением. Она так сурово обошлась с ним тогда, даже укусила в щеку. У меня так и остался небольшой шрам. Но до чего же она мне все-таки нравится? Нравится с первого взгляда. Но Рони этого не знала. Он никогда ей этого не говорил. А теперь уже поздно. Теперь мне придется жить одному в этой пещере со своим ножом. А я бы не задумываясь, швырнул бы этот злополучный нож в реку. Только бы Рони вернулась. По вечерам над рекой часто поднимался туман, Пугаться тут не из-за чего. Но разве можно быть уверенным, думал он, что туман этот не по всему лесу? И тогда подземные духи из своих глубин снова начнут заманивать Ронни своим пением. А кто ее удержит? Но ведь теперь это меня уже не касается. Ладно, будь что будет, я не в силах больше ждать ее. Я должен бежать за ней в лес» и во что бы то ни стало найти иронию. Бирк бежал так долго, что у него перехватило дыхание. Он искал ее на всех тропинках и во всех местах, где она, как ему казалось, могла бы скрываться. Бирк выкрикивал ее имя так громко, что пугался звука своего голоса. К тому же он боялся привлечь внимание любопытных злобных друт. «Пусть тебя утащат злобные друды! крикнул он ей вслед. И чувство жгучего стыда охватило его, когда он вспомнил об этом. Возможно, они и унесли Ирони, раз ее теперь нигде нет. А может, она с повинной вернулась в замок? Может, бухнулась на колени перед Матисом и просит его, и молит, чтобы он простил ее глупую? и разрешил жить дома и снова быть его дочкой? А вот разрешение вернуться назад в Медвежью пещеру она никогда не попросит и молить не будет, ведь она тоскует только по Матису. Я это знаю, хотя она и старалась скрыть это. Теперь она, наверное, радуется, что нашла повод сбежать из Медвежьей пещеры и бросить меня. А ведь я хотел стать ее братом. Рони! Рони! Бирк понял, что искать не имело больше смысла. Это ясно. Ничего не оставалось, как только вернуться назад в пещеру. Одному, как это не горько. Весенний вечер был прекрасен, как чудо, но Бирк не замечал его красоты. Он не ощущал благоухания трав и листьев, не слышал, что поют птицы, не видел цветов на полянках и чувствовал только, что его сердце сжимается от горя. Вдруг он услышал, что где-то далеко заржала лошадь, будто в смертельном страхе. Он побежал в ту сторону, а ржание звучало все громче и все отчаяннее. Наконец он увидел, что посреди маленькой полянки, окруженной елями, стоит кобыла, а из рваной раны на ее шее струится кровь. Кобыла испугалась Бирка. Он это заметил, но не убежала, а только закричала еще отчаяннее, словно прося у него и помощи, и защиты. Бедняга! «Кто это тебя так?» И в эту минуту появилась Рони. Она выбежала из ельника и понеслась навстречу Бирку. Слезы текли по ее щекам. «Бирк, ты видел медведя? Ой, Бирк, он задрал ее же ребеночка! Он убил его!» И хоть Рони горько плакала, Бирк не помнил себя от радости. <связь> «Ронни, жива!» Невредимо! Какое счастье! Рони стояла возле кобылы и с ужасом глядела, как из раны на шее течет кровь. Потом голос Лависы как бы заговорил в ней. Она разом поняла, что нужно делать. Белый мох, принеси его поскорее, не то она и зайдет кровью. А ты? Ты же не можешь здесь остаться одна, если медведь поблизости. Беги в пещеру, беги! Я должна остаться с кобылой. Ей нужна сейчас ласка и белый мох. Ну, беги, Бирк, быстро! И Бирк побежал. А пока его не было, Рони обнимала лошадь за шею и шептала ей в ухо, как умело, Ой, ласковые слова. И кобыла стояла, не двигаясь, словно понимала их. Она больше не ржала, правда, может, от того, что слишком ослабела. Время от времени все ее тело сотрясало судорога. Медведь нанес ей ужасную рану. Бедняжка пыталась защитить своего же ребенка, но медведь его все равно задрал. И, может, теперь лошадь чувствовала, как из нее по каплям медленно, но неумолимо вместе с кровью вытекает сама жизнь. Темнело. Скоро спустится ночь. И если Бирк сейчас не вернется, бедная кобыла больше не увидит солнца. Но Бирк вернулся и принес большую охапку белого мха. Никогда еще Рони не была так рада Бирку. Это она ему когда-нибудь обязательно скажет. Но не теперь. Теперь надо действовать и побыстрей. Они вместе приложили белый мох к ране лошади и увидели, что он тут же намок от крови. Тогда они положили сверху еще слой и закрепили его, как смогли, своими ремешками. Кобыла покорно стояла и не мешала им. Бирк, смотри. Она, видимо, понимает, что мы ее лечим. Да, Рони, она понимает. А вот лохматый тюх, который выглядывает из-за ближайшей ели... Этого не понимает. Зачем, ханцы, вы ханцы? Так ханцы делаете, ханцы. Рони и Бирк обрадовались, увидев лохматого тюха, потому что это означало, что медведь ушел. Ведь медведи и волки боятся лесной нечисти. Правда, Бирк? Да. Учуяв их запах, медведь в страхе припускается в лесную чащу. Так, что только пятки сверкают. Жеребенок, Ханцы, больше Ханцы не прыгает, Ханцы. Нету ханцы его ханцы. Это мы знаем. Всю ночь Рони и Бирк не отходили от кобылы, почти не спали и окоченели, но даже не замечали этого. Они сидели рядышком под густой елью и говорили о чем угодно но только не о ссоре, словно они о ней забыли. Рони собиралась рассказать Бирку про то, как медведь задрал жеребенка, но не смогла. Это было слишком тяжело. Да, в любом лесу это случается. После полуночи они сменили мох на ране, потом немножко поспали и проснулись, когда стало светать. Берг, рана уже не кровоточит. Мох совсем сухой. Да, сухой. Надо идти. И они отправились к своей пещере, ведя за собой кобылу. Ведь нельзя же было оставить ее одну. Бедняга с трудом передвигала ноги. Да. Но на такую крутизну даже не всякая здоровая лошадь поднимется. Где мы ее поставим? Неподалеку от пещеры был родничок. Он вился между корнями ели и берез. Там они обычно брали воду и теперь привели туда кобылу. Пей, чтобы у тебя новая кровь прибывала. А потом я привяжу ее к дереву. Тебе придется остаться у нас, пока не заживет рана. Здесь тебе ничего не грозит. Не убивайся так. На будущий год у тебя будет другой же ребеночек. И тут она увидела, что из сосцов кобылы капает молоко. Это молоко для твоего же ребенка. Но теперь ты можешь его нам отдать. Ронни побежала в пещеру и вернулась с деревянной миской. Вот, наконец-то она и пригодилась. И она подаила кобылу. Набралась полная миска молока. Для кобылы было большим облегчением. А Бирк очень любил молоко. Теперь у нас появилось домашнее животное. Лошади надо дать имя Как бы ее назвать? Давай назовем ее Лита У матисса в детстве была кобыла, которую так и звали Лита Да, красивое имя И они оба решили, что Лита Отличное имя для кобылы, которая, это уже было ясно, не умрет от потери крови Они нарвали травы, принесли Лити, и она стала жадно есть. И только тут Бирк и Рони почувствовали, что они сами голодны. Им пора возвращаться назад в пещеру и отдохнуть. Когда они уходили от Литы, кобыла повернула голову и тревожно поглядела им вслед. Не бойся, мы скоро вернемся. И спасибо тебе за молоко. Пить свежее молоко, да еще охлажденное в роднике – что может быть лучше? Они сидели на площадке перед входом в пещеру, ели хлеб, запивали его молоком и глядели, как всходит солнце. «Жаль только, что у нас нет ножа». И тогда Бирк вынул нож из кармана и протянул ей. «Я нашел его». Он лежал себе под мхом и тихонько ждал, пока мы ссорились. Бирка, знаешь, о чем я думаю? Нет. О том, как легко все разрушить из-за чепухи. Вот и давай теперь остерегаться чепухи. Угу. А знаешь, о чем я думаю? М? О том, что ты мне дороже, чем тысяча ножей. Ты что, обалдел, что ли? Мелькали дни, весна сменилась летом, пришла жара и дожди. Несколько суток подряд дождь хлестал как из ведра, и лес напился до отвала и стал свежим и зеленым, как никогда прежде. А когда дождевые тучи ушли и снова засветило солнце, лес заблагоухал всеми ароматами. Как ты думаешь, Бирк, другие леса пахнут так, как наш? Нет, скорее всего, нет. У нашего леса особенный запах. Рана у кобылы давно уже зажила. Они отпустили Литу на волю. Она теперь жила в табуне «Диких лошадей». Но молоко у них было по-прежнему. Под вечер табун всегда пасся на лужайке недалеко от пещеры, и каждый вечер Рони и Бирк ходили на эту лужайку и звали. Лита! Лита! Лита! Она откликалась, и ребята шли на ее ржание. Она хотела, чтобы ее доили. Остальные лошади в табуне тоже скоро привыкли к ним, к этим человеческим детенышам, и больше их не боялись. Пока Рони доила литу, другие лошади подходили совсем близко и с любопытством глядели на них. Прежде они никогда ничего подобного не видели. Хитрюга и дикарь тоже частенько подходили к ним чуть ли не вплотную, Так что лита прижимала уши и казалось, вот-вот рассердится, но их это ничуть не смущало. Резвясь, кони толкали друг друга, прыгали, вставали на дыбы. ведь они были еще же ребята и им просто хотелось поиграть. И вдруг они ни с того ни с сего срывались с места, галопом чались к лесу и скрывались в чаще. Но на следующий вечер кони снова паслись на лужайке и ни на шаг не отходили от литы, пока ее доили. Бирк и Рони всегда разговаривали с хитрюгой и дикарем, и в конце концов же ребята настолько освоились, что позволяли себя погладить. Бирк и Рони гладили их весьма усердно, и это как будто очень нравилось молодым коням. И все же в их глазах была непокорность, а нечто вроде «нас не проведешь». Но вот однажды настал вечер, когда Рони сказала... «Помнишь, я решила скакать верхом? Значит, пора начинать!» В этот вечер Литу даю бирк, а Хитрюга и Дикарь, как обычно, стояли рядом и глазели. «Хитрюга, ты слышал, что я сказала?» И вдруг сразу схватила его за гриву и взлетела ему на спину. Хас! Он сбросил ее, но не так мгновенно, как в первый раз. Но теперь она была к этому уже подготовлена и знала, чего ей ждать. Когда же она снова вскочила ему на спину, он долго прыгал, легался, но никак не мог ее скинуть. Правда, в конце концов, ему это все же удалось. И Роник, вскрикнув от злости, снова очутилась на трое. К счастью, расшиблась она не сильно, хоть и больно стукнулась о землю. Я не сдамся. Она и в самом деле не сдалась. Каждый вечер, подаив Литу, Рони и Бирк пытались все снова и снова подчинить себе коней. Но кони оказались просто необучаемыми. И Рони тысячу раз летела на землю, ловко сброшенной хитрюгой. Теперь у меня все тело болит. Просто живого места нет. И это твоя работа, наглец Хитрец спокойно стоял Казалось, он был очень доволен А Бирк тем временем продолжал свое единоборство с дикарем Дикарь был таким же своенравным конем, как и хитрюга Но у Бирка все-таки хватало силы удерживаться у него на спине Да, он, представьте, усидел верхом, держась за холку, и дикарь, в конец выбившийся сил, сдался. Гляди, Ронни, он больше не вскидывается! Дикарь испуганно косился, ржал, но с места не трогался. А Бирк все оглаживал вот, его молодец. и так безудержно расхваливал, Молодец. что Рони даже возмутилась. Нечего уж так распинаться. Он такой же наглец, как мой хитрюга, и все. Рони злилась, что Бирк совладал со своим конем раньше, чем она со своим. А ей все никак не удавалось одолеть хитрюгу. Но еще больше она разозлилась, когда на следующий вечер Бирк велел ей подоить Литу, хотя был его черед, И пока она послушно стояла на коленях возле кобылы, он горцевал вокруг на своем дикаре, выхваляясь, какой он молодец!